Глава семнадцатая Выбор впрямь был не из легких. Каждая из способностей казалась по-своему полезной, и понять, какая из них пригодится мне больше, я никак не мог. Ведь все зависит от ситуации, в которой я буду попадать, а предугадывать будущее я еще не научился. Кстати, насчет этого. Интересно, есть ли в этом мире какие-нибудь оракулы или предсказатели? Существует ли такая магия? Я спросил об этом у своих, но мне ответили только то, что по слухам вроде бы что-то такое есть среди некоторых закрытых народов, но это не точно. Ладно, в любом случае выбрать что-то придется. Я решил остановиться на Буране. Увы, никаких бонусов в атаке мне это не даст, но зато выглядит как неплохой дебаф. Особенно если придется сражаться против нескольких противников. Да и немного защиты в этом случае совсем не помешает. Вот только меня немного смущало то, что способность я получил только на десятом уровне. Значит ли это, что следующую я получу лишь на двадцатом? Как-то это медленно. С другой стороны, Анимона что-то говорила про книги навыков. Надо бы проверить, какие из них продаются, и есть ли дополнительные условия для того, чтобы их выучить. Но сначала линзы ну и добить оставшихся кровокрылов, естественно. Я хочу проверить работу моей новой способности, так что отойдите подальше и не пугайтесь, когда я выпущу из загона больше летающих тварей, чем мы планировали. Два раза никого просить не надо. Даже Лана, которая жгла насекомых, как сухие листья, вовсе не горела желанием находиться близко к монстрам без необходимости. Думаю, как и большинство девушек, она просто недолюбливала мерзких насекомых. Так что все зрители отошли подальше. Я же остался в комнате ждать, когда на свободе окажутся хотя бы пяток тварей. И, наконец, когда это произошло, и они меня окружили, я активировал буран. Тут же я ощутил порывы ветра, которые образовали вокруг меня что-то вроде прозрачной сферы. И клопы, уже успевшие меня окружить, сразу же стали гораздо менее проворными. Их движения теперь стали как будто бы очень ленивыми, и они с большим трудом пробивались сквозь мой буран. Мне же это заклинание никак не мешало. Я боялся, что ветер ухудшит видимость, но нет никаких минусов для меня. Я успел порубить с двоих тварей, когда действие заклинания закончилось. Увы, оно работало всего лишь 10 секунд с откатом в 2 минуты. Часто его использовать не получится, но оно вполне может подстраховать в нужный момент и даже спасти в некоторых ситуациях. Например, с его помощью выйти из кольца врагов будет гораздо проще. К слову, использовать заклинание оказалось очень просто. Достаточно лишь захотеть. Я боялся, что придется выкрикивать какую-нибудь пафосную чушь, как это происходит в аниме-сериалах. Не то чтобы мне не нравилось аниме, но я бы в такой ситуации чувствовал себя как минимум странно. Тем временем кровокрылов из третьей партии становилось все меньше, а я всерьез задумался о том, что надо бы уступить место кому-то другому, а самому устроить перерыв. Я уже не мог не обращать внимания на усталость, да и продать лут с первых двух заходов мне не помешает. Так что на пост заступил Громок, а я пошел в кабинет, наказав Тинекосту внимательно следить за лутом. Если опытом я еще был готов поделиться, то уж точно не деньгами. «Хватит с них зарплаты». К счастью, химические ингредиенты были на расхват, раскупались быстро, так что я допускал, что уже в течение ближайших пары часов я смогу купить себе линзы. Жаль, что на им архитектора опять придется отложить. С другой стороны, теперь, когда у меня появился источник бесконечных денег, я мог рассчитывать, что приобрету его не позднее завтрашнего дня. Хотя, честно сказать, насчет бесконечности лута я уже не был такой уверен, как в начале фарма. Мне показалось, что после того, как я взял десятый уровень, добыча стала гораздо скуднее. Возможно, здесь, как и в некоторых играх, режут количество лута, получаемого победителем, при большой разнице в уровнях. Но у меня еще был запас из нескольких низкоуровневых прислужников, каждый из которых вполне может заработать еще несколько тысяч золотых. Да и потом, кто мне мешает нанять еще одного низкоуровневого миньона? В общем, пока это мне приносит хоть какую-то прибыль, имеет смысл скупать кровокрылов с рынка до тех пор, пока они не закончатся. Вообще, конечно, жаль, что у меня самого пока нет подходящих условий для разведения монстров. Тех же клопов я мог вырастить лишь до средней стадии. Чтобы качать дальше, нужно не только разобраться, кого им подкинуть на съедение, Ну и, что важнее, гораздо больше места. Но, может быть, когда я расширю подземелье, то смогу разводить и каких-то более перспективных монстров для кача, чем клопы. Выставив на продажу алхимический ингредиент, я решил поговорить об этом с Анимоной. Я спросил Дриаду, что она знает об алхимии и умеет ли что-то сама. Она смущенно покачала головой. «Если честно, я вообще почти ничего не умею». Я уже говорила, что слишком молода по меркам моего народа. Так что я должна была обрести свое призвание позже, но... Анимона замолчала, а я понял, что она снова подошла слишком близко к теме своего изгнания. «Может, все-таки расскажешь, что случилось?» — спросил я ее. Но она только лишь упрямо покачала головой и сменила тему. «Так вот, у меня нет ни класса, ни боевой специализации. В принципе, я могу стать практически кем угодно». «А кем бы ты хотела?» «Ну, я могла бы называть алхимию, если это необходимо, но, честно говоря, мне больше по душе профессия фермера. Мне нравится ухаживать за животными и выращивать овощи и фрукты». «Понятно, а что насчет боевой специализации?» «От меня будет больше пользы, если я стану друидом, шаманом или лесным заклинателем. А мне самой все равно. Главное, не ближний бой». «А в чем разница между этими специализациями?» — уточнил я. «Конечно, я примерно понимал, что это может значить, но кто его знает, как точно обстоят дела именно в этом мире?» «Ну и если кратко, то друиды призывают зверей и сами могут обращаться в животных. Шаманы просят помощи у духов и элементалей, а также используют тотемы. Ну а лесные заклинатели заставляют повиноваться растения. Кто-нибудь из них лечит или накладывает усиление». «Конечно», — кивнула она, — «все трое, но для любого из них это лишь побочная возможность. Друиды усиляют, шаманы укрепляют, а лесные заклинатели ускоряют». Что ж, звучало интересно. И пока я ждал, когда распродадутся товары, я все-таки решил изучить раздел с заклинаниями. Меня совсем не устраивало, что Анимона вообще не способна участвовать в драке, и просто необходимо хоть чему-то научиться». В то же время я не хотел портить ее потенциал, вручая ей банальный меч. Насколько я понял, большинство местных могут иметь только одну специализацию. Это я, как лорд, мог развивать три, и то не сразу. В общем, полазив по разделу с заклинаниями, я не только понял, что они довольно дорогие, как и большинство полезных вещей в этом мире, но и то, что именно зеленый заклинатель выглядит наиболее полезной для прокачки специализации. А все потому, что друид и его зверь больше нацелены на ближний бой. Шаманам нужна подготовка тотемов и постоянные ритуалы, хотя с этим они могли стать довольно мощной защитной силой. Но заклинатели были прекрасными магами поддержки, способными задерживать врагов несколькими разными способами. Но, как всегда, есть и подвох. Самые необходимые заклинания становились доступными для изучения, лишь начиная с десятого уровня. А до этого предлагалось наслаждаться такими полезными навыками, как, например, режущие листья. Это очень слабое атакующее заклинание стоило аж 250 золотых. Но я все же решил не жадничать и приобрести его для Дриады, чтобы она могла присоединиться к прокачке на клопах уже сейчас. «Держи», — протянул ей книгу, которая выглядела как светящийся зеленый томик. Ухо. «Спасибо, владыка!» — обрадовалась она, будто я дал ей конфету. Книга мгновенно испарилась у нее в руках, и дриада гордо подтвердила. «Ну вот, теперь елисный лесной заклинатель первого уровня». «Хорошо, с этим разобрались». «А как тебе стать фермером?» Она задумалась, но вскоре ответила. «Я не уверена, но думаю, что это ты должен назначить для меня профессию». «Хм, ну давай попробуем». «Прислужница Анимона, отныне нарекаю тебя фермером», — Пафосный изрёк я. «Получилось», — тут же отозвалась она. «Мне предложено принять профессию». «Соглашаюсь», — помолчав ещё немного, она добавила. «Вау! Теперь помимо расовых у меня появились также и небольшие бонусы к обращению с животными и растениями. Здорово! Как думаешь, ты сможешь разбить грядки где-нибудь неподалёку?» «Наверное, да, я попробую». Она сделала попытку уйти, но я ее остановил. «Завтра, а сейчас пойдем к клопам, будешь качаться под присмотром Громака». Какое-то время я потратил на то, чтобы определить очередь и план прокачки. Я хотел, чтобы все мои миньоны развивались, но кобальды, теникосты и анимоны не могли убивать клопов самостоятельно, так что им нужно было либо атаковать их вместе всей своей низкоуровневой группой, либо выступать в качестве поддержки для Громака или Ланы. Мы протестировали оба варианта, и, как ни странно, оказалось, что драться вместе с высокоуровневыми союзниками оказалось выгоднее для скорости прокачки. Особенно, если те иногда помогали малышам нанести решающий удар. Так что теперь Тинекост и Рык сражались в команде с Ланой, а Анимона и Кок с Громаком. Чтобы не вставать, команды должны были меняться после того, как расправиться с одной партией кровокрылов, которых я уже и докупить успел. Правда, я видел, что их сил едва ли на одну партию и хватит. Сегодня успел вымотаться не только я, но и остальные тоже устали. И это было хорошо заметно. Но я все равно был доволен. К концу дня ланы и Громок почти получили десятый уровень, а вот теникост, Кок и Рык все-таки сумели подняться с третьего на четвертый. Да и анимона быстро стало второго уровня. В общем, жаловаться мне было не на что. Еще вчера вечером я и не думал, что смогу за день сделать так много. Но особенно радовало то, что, судя по темпу распродажи лута, после ужина мне уже точно хватит денег на сканер. А это значит, что уже сегодня я могу узнать, стоит ли лезть в гости к моему соседу, если решу перед сном прогуляться до того подземелья. Да и поохотиться бы не помешало, честно говоря. Теперь, когда жителей в подземелье стало больше, тех продуктов, что я упер из Звездолесья, хватит еще на один не больше. Хорошо, хоть стараниями медриады курицы стабильно откладывали яйца, а коровы давали молоко. И хотя молока вполне себе хватало на всех, но вот с яйцами все было гораздо хуже. Трех-четырех яиц едва хватало, чтобы перемешать их с мукой и испечь лепешки так что не помешало бы снова наведаться в соседнюю деревню и привезти сюда побольше животных. Но с этим я тоже спешить не хотел, ведь у нас до сих пор нет ни нормального коровника, ни курятника. Я вообще удивлен, что нашим хозяйством еще не заинтересовались какие-нибудь местные хищники. Они ведь с днем просто гуляют по лесу, недалеко от пещеры. Конечно, Анимона за ними следит, как может, но меня не покидало хреновое предчувствие. Если мы срочно что-нибудь не предпримем по этому поводу, то однажды я проснусь, над телами наших коров пируют какие-нибудь волки. Об этом я и думал, уплетая ужин, приготовленный теникостом и анемоной, пока меня не вывел из задумчивости голос громока. «Лана, я тут сказать хотел», — нерешительно начал он. Магичка вопросительно на него посмотрела, и он продолжил. «Ты крутая, честь словом». «У нас в племени бабы обычно того, ну, не того, никак, а ты такая, ух!» Лана закатила глаза. «Ну, я это, хотел сказать, вот...» Громок замолчал, Лана же отодвинула от себя тарелку и встала. «Я спать. Доброй ночи, владыка!» Обратилась она ко мне и вышла из кухни. Громок грустно проводил ее взглядом, а потом взглянул на Дриаду и спохватился. — Ты тоже молодец, а честное слово. Так быстро уровень, табо. Молодец, в общем. — Я, наверное, тоже пойду, — сказала Анимона, почему-то с опаской глядя на орка. Мне же даже стало его немного жаль. Вот вроде нормальный мужик ничего плохого никому не сделал. Но правда, малость косноязычный, да орк вдобавок но все же девушки могли бы быть с ним и повежливей. Все-таки пренебрежение в свою сторону он не заслужил. Громок расстроился и тоже понуро встал, собираясь уйти к себе, но я его остановил и ободряюще похлопал по плечу. «Девчонки у нас хорошие, да, но вот только молодые и еще глупые. Пойдем на охоту лучше». «Конечно, владыка!» — взбодрился он. «Это я всегда готов». На улице уже стемнело. Да к тому же пошел дождь, так что охота не задалась. Но я все равно решил сходить на разведку до подземелья другого лорда. К тому же долгожданные линзы наконец-то оказались у меня. Вы, это был самый дешевый вариант, так что для того, чтобы определить, что передо мной, мне надо было секунд тридцать фокусироваться, прежде чем я получал ответ. Поэтому, попробовав пару раз на всяких травках, я быстро потерял к этому интерес. Ими пользоваться имеет смысл только, когда реально надо что-то узнать. «Слушай, Громок, обратился я к своему спутнику, пока мы двигались в сторону подземелья. А чем ты занимался до того, как поступил ко мне на службу?» «Так это, в племени жил, а потом того...» Он резко замолчал. «Того?» — переспросил я. «Другое племя напало. У нас орков, вражда племен в крови. Только сильные выживают». Я вот выжил, мне шанс дали. Остальных зарезали. Какой еще шанс? По традиции, если племя того, то самый сильный оттуда отпускает, в общем. Чтобы он мог создать новое племя, уже сильное. Так ты что, Ланов, свое племя присматриваешь уже? «Нет, владыка, вы что?» — смутился он. «Это просто чесловом. «О, блин, я не хочу. Вот подался в обскуру, да на службу». Я кивнул в знак понимания, но разговор дальше не пошел. Во многом потому, что дождь очень быстро превратился в сильнейший ливень с грозой и громом. И мы оба поняли, что до подземелья уже не дойдем. Тут бы домой вернуться и не заблудиться, потому что острые ледяные капли воды не только пробирали до костей, но и совершенно лишали видимости. Уже в полуметре от нас ничего не было видно. Так что мы быстро побежали обратно, а потом еще долго сидели у костра на кухне, греясь. Одежду пришлось снять, чтобы она тоже сохла, а вместо этого я заставил Тиникоста принести нам пару одеял. Но пока его не было, принес же черт на кухню Дриаду. Она, зевая, вошла внутрь, совершенно не обращая на нас внимания, и направилась к бочке с водой. Может, она так бы и ушла, ничего не заметив, если бы Громок не начал суетиться. Он резко вскочил, едва не перевернув тарелку возле себя, закрыл ладонями хозяйство и, подвернув ногу, начал падать. Руки, естественно, выставил перед собой, снова открывая самое дорогое на всеобщее обозрение. Анимона, естественно, обернулась и завизжала, потом заметила меня, невозмутимо сидящего рядом, но тоже голым, и окончательно потерялась. «Владойка, Громок, вы неужели вместе того?» Последнему слову она явно научилась у орка. «Дур, что ли? Ты о чем таком подумала?» — взмутился я. «Мы под ливень попали, вот и сушимся теперь». «Простите, владыка», — пискнула она и убежала. «Ну и ну. Надеюсь, она не напридумывала там себе ничего лишнего». «Ты как, живой?» — обратился я к Громоку. «Все хорошо, владыка». Проухал он, снова усаживаясь на циновку и осматривая пухшую ногу. Че слово. Следующим утром обе девушки очень странно на меня смотрели, пока Громок отлеживался с травмой. Оказывается, зелья здоровья здесь помогали только от тех ран и травм, которые получены в бою. Если просто покалечиться, то тут уже надо обращаться к настоящим целителям или использовать мази, которые мгновенного эффекта не дают. В общем, один боец из моего отряда временно выбыл из строя. Поэтому на разведку ко второму подземелью я взял только Лану. На случай, если оно первого или второго уровня, тогда мы сможем напасть на него хоть сразу. Ливень, к счастью, кончился, но погодка все равно была не очень. Пасмурно, сыро, везде лужи и грязь. Ни мне, ни Лане это не нравилось, так что мы старались быстрее двигаться и меньше болтать и через какое-то время все-таки достигли цели. Я сфокусировался. «Подземелье Темного Лорда. Четвертый уровень». «М-да, а у меня даже второго нет. Похоже, придется еще подкопить силы». «Пойдем обратно», — расстроенно сказал Ялань. И тут у меня в голове раздался сигнал тревоги. А это могло значить только одно. «На моё подземелье напали».